Глава тридцать четвертая «А кто тебе интересен?» — автоматически спросил я и отшатнулся от взгляда Полины. Все наблюдатели, и истинные, и возможные, моментально вылетели у меня из головы. «Ты чего?» — спросил я. «Нет, это ты чего?» — строго спросила Полина. «Что происходит? Ты меня совсем не слушаешь». «Ну?» — протянул я и, выдохнув, поглядел в глаза Полине. «Продолжай делать вид, что мы мило болтаем. За нами наблюдают». «Кто?» Полина попыталась вскочить и оглядеться. Пришлось гробастать ее и прижать к себе. — Тише ты! — зашептал я ей на ухо. — Не надо выдавать, что мы знаем о наблюдателе. Мы не знаем, кто он и с какой целью следит за нами. — протянула Полина и послушно положила голову мне на плечо. Хотя я чувствовал, насколько ей не терпелось самой увидеть этого наблюдателя. — А где он? Удерживая Полину, чтобы она не начала оглядывать окрестности, я описал, где заметил шпиона и как давно он там торчит. Точнее, как давно я его заметил. — И что теперь делать? — спросила Полина. — Мы вдвоем справимся с ним? — Если он один, то почему нет? — успокоил я девушку. — А если не один? — тут же спросила Полина. — Тогда не знаю, — честно признался я. — Все будет зависеть от нашей удачи. — Защитить-то я тебя защищу, вот только... В голове тут же во всей красе встал бой с ниндзя во время ночного нападения на усадьбу Клана Ян. «Смог бы я тогда защитить Полину до прибытия подкрепления?» И понял, какая разница, смог бы или нет, я бы все равно защитил ее, даже ценой своей жизни. А потому сказал Полине, «Да «Не тревожься, все будет хорошо». «И что делать?» — спросила Полина. «Предлагаю подняться и, не показывая, что мы заметили слежку, как ни в чем не бывало, отправиться в выделенные нам комнаты». Полина тут же рванулась из моих объятий и ударила кулачками мне в грудь. «Ты меня обманул! Ты специально все это придумал, чтобы затащить меня в койку!» — закричала она. От несправедливости обвинений и от нелогичности поведения я, мягко говоря, опешил. «Ты чего?» — только и смог сказать я. «Там же все наши!» «Они же придут нам на помощь!» Полина поняла, что сболтнула глупости и густо покраснела. «Прости!» — прошептала она и совсем сникла. Я закрыл лицо рукой. Вот как у них работают мыслительные процессы, а? Вот только она была согласна на все, и если бы я взял ее в беседке, она бы не сопротивлялась. А тут такие обвинения. В общем, я встал и потянул Полину за руку. Она поднялась, но после последнего выпада у нее не было сил стоять на ногах. Пришлось обнять ее и прижать к себе. И молить, чтобы со стороны мы смотрелись, как влюбленная парочка, которая не в силах оторваться друг от друга. Выйдя из беседки, мы направились в сторону дома. Проблема была в том, что наш путь лежал как раз мимо того дерева, за которым скрывался наблюдатель. Поэтому я решил подстраховаться. Одной рукой покрепче прижимал к себе повисшую на мне парину, а другую положил на ремень, скрытый под широким вышитым поясом китайского наряда. И если в самом начале, когда нас нарядили в китайскую одежду, мне еще было прикольно, то сейчас меня это чертово платье раздражало. Да, во время боя на мечах оно скрывало положение ног, чем ухудшала возможность прочитать противника. Но оно сковывало и мои движения. Я ведь не привык к длинной юбке. Ни в моем мире, ни в этом. В России мужики платьев не носили. А уж идти и тащить Полину, заодно незаметно готовясь к бою, и все это в то время, когда длинная юбка запутывается в ногах, к тому же я время от времени наступал на подол. В общем, в такой одежде можно только ходить степенно, но не прорываться с боем. «Отпусти меня, я сама», — едва слышно прошептала Полина. И я увидел, что сжимаю ее чересчур сильно. Ей, бедняге, и дышать-то трудно было. Наверняка после моих объятий синяки останутся. «Извини», — сказал я и отпустил девушку. Она первым делом привела себя в порядок, оправила платье и прическу, а потом, высокомерно задрав нос, взяла меня под руку. Я в первый момент растерялся, но почти сразу понял, что Полина продолжает играть в влюбленную парочку. От страха ее сильно трясло, но внешне ничего заметно не было. Теперь, когда Полина шла сама, мне стало проще. Меч уже практически был в моих руках. Я не доставал его только потому, что боялся раньше времени выдать то, что мы знаем о местоположении шпиона. Потому, когда не знаешь сил врага, то лучше не спешить обнаруживать свою готовность отразить нападение. Однако, когда мы проходили мимо злосчастного дерева, хрустнула ветка. Я моментально задвинул Полину за спину и выхватил меч. В тот же момент защитная оболочка духовного кольца накрыла нас. У меня-то еще была жилетка из змеиной кожи, которую я надел под одежду, а вот у Полины дополнительной защиты не было, поэтому я и закрыл ее собой. Кстати, она из пространственного кольца... Кстати, она из пространственного кольца, красовавшегося у нее на пальце, тоже выхватила меч и повернулась ко мне спиной, прикрывая меня. В общем, в один миг мы были готовы к бою. И тут из-за дерева вышла Ян Лин. Смущенная, она выставила перед собой руки, соединенные в кольцо, и поклонилась сначала мне, а потом парине. «Молодой господин! Молодая госпожа! Простите, я напугала вас!» Сообразив, что опасности нет, я убрал меч и тоже поклонился. «Молодая госпожа Ян Лин, извините, это мы напугали вас. После ночного нападения неосознанно ждешь повторения». Ян Лин бухнулась на колени. — Простите, пожалуйста, что вы в нашем доме не можете чувствовать себя в безопасности. Я тут же поднял девушку. — Ну что вы, тут нет вашей вины. Хотелось сказать ей, что все это из-за того, что кто-то любит подглядывать. Но я не стал смущать Ян Лин, мне ее стало жалко. А еще я понял, что, скорее всего, когда ее отец предлагал мне жениться на ней, то даже не спросил у нее, согласна ли она. И дочку рассматривал как товар выгодное предложение. От этих мыслей мне стало еще сильнее жалко ее. Захотелось защитить. Но тут вперед выступила Полина. Янлин, не могли бы вы показать нам ваш сад? Наверняка тут есть особо красивые места. Да, конечно, смущенно согласилась дочка главы клана, почему-то боясь поднять на меня глаза. Полина же не стала вникать во все эти психологические сложности. Она просто подхватила Янлин под руку, и они пошли. Мне не оставалось ничего другого, как пойти за ними следом. Причем поначалу у меня создалось ощущение, что направление задавала Полина. И лишь некоторое время спустя Янлин немного осмелела и повела нас по своим любимым местам в саду. Девушки весело болтали впереди. Хотя, если честно, поначалу болтала только Полина. Но вскоре и Ян Лин оживилась. Вот тогда-то она и начала показывать нам красивые места. Я не прислушивался, о чем болтают девушки, потому что уследить за их мыслями было невозможно. Я просто шел следом на некотором расстоянии, позволяя девушкам секретничать. Если честно, у меня тут не было выбора. Оставить я их не мог, потому что как бы там ни было, а этой ночью на поместье напали. Так что береженного Бог бережет, а Полину и дочь главы клана Ян, приютившего нас, берегу я. Места действительно были красивыми. Мы ушли от ухоженных дорожек и клумб с ажурными мостиками. Теперь нас окружала дикая природа, буйство цветов и красок. Дорожки сменились тропинками, аккуратно подстриженные кустики непроходимыми зарослями. Роскошные, ухоженные цветы, дикими и выносливыми. И эта первозданная красота была ближе моему сердцу, чем та, что в саду. Пусть и гармоничная, но все-таки искусственная. А потом и тропинка стала чуть заметна. Было понятно, что по ней ходят очень редко, и мало кто знает о ней. Деревья отступили, и нашему взору предстала холмистая местность. Но когда мы поднялись на первый холм, стало видно, что впереди невысокая гора, утопающая в зелени. Вот в ту сторону и направлялась Ян Лин, а вслед за нею и мы. Так как места были дикие, я пошел рядом с девчонками. Вдруг какой зверь выскочит, я должен успеть защитить их. Но Ян Лин шла спокойно, как будто по двору своего дома. Под горы мы подошли довольно-таки быстро, и когда углубились в лесные заросли, то мир как бы схлопнулся, закрылся. Я настороженно остановился. И Ян Лин, повернувшись ко мне с улыбкой, спросила, «Почувствовал?» «Что это?» — спросил я, понимая, что мне не привиделось. Я действительно ощутил изменения. «Здесь мое место для тренировок», — сказала дочь главы клана. «Я решила показать вам свою пещеру. Когда милая девушка с невинной улыбкой говорит такие слова, то поневоле вспоминаются все просмотренные в юности ужастики. Естественно, мне захотелось бежать оттуда поскорее». Однако Полина радостно сообщила. «О, а у меня дома такое же место есть. Мне мама для тренировки выделила. Интересно, как там у тебя внутри?» «В смысле такое же?» — невольно спросил я. Глянув на меня, обе девушки удивились. Чему удивилась Ян Лин, я не знаю. А вот Полина спросила. «Володя, ты чего? Не помнишь, что ли? Мы же с тобой тренировались в моей пещере». Пришлось кивнуть и сделать вид, что все нормально. Можно идти дальше. Хотя вопросов у меня было хоть отбавляй. но как-то неуместно их было задавать, не хотела выглядеть деревенщиной и неучем. Девчонки развернулись и, весело обсуждая, какие у кого пещеры, отправились сквозь чащу. Хоть чаще и выглядела непроходимой, но Ян Лин шла как по лабиринту. В результате ни одна ветка не преградила нам путь. И вскоре мы действительно оказались у входа в пещеру. — Ты оставила тут все как было? — деловито спросила Полина, осматривая вход. — Ага, — ответила Ян Лин. «Разумно!» — похвалила Полина и вздохнула. А я заставила поставить сруб. Я сразу же вспомнил пещеру предков, когда проходил посвящение. Там тоже был сруб. А на самом деле он скрывал вход в пещеру. Неужели это тоже на самом деле место для тренировки? Зря я не поинтересовался тогда, что это была за пещера. С другой стороны, у нас в Сибири климат такой, что сруб точно не помешает. С ним хоть чуть-чуть зимой теплее будет. Ян Лин дала нам осмотреться, а потом предложила... «Ну что, идемте?» Мы и пошли. вслед за ней. След вслед, потому что Ян Лин так сказала. Да и в темноте иначе не получилось бы. А факелов или чего-то другого не было. Я хотел предложить сделать факелы, но Ян Лин шагала уверенно, поэтому я решил довериться ей. Углубились мы не сильно, когда мне показалось, что стало светлее. Только свет был какой-то призрачный, но зато стало видно, где мы идем. И дорога, по которой мы шли, мне совсем не понравилась.